А когда пациентам раздали безвредное лекарства, заявив, что в предыдущих случаях оно вызвало головные боли, три четверти пожаловались на головную боль. То, во что верили пациенты, оказалось важнее того, что происходило на самом деле. В медицинских кругах уже официальным признан эффект плацебо. Но этот эксперимент продолжили, получив очень интересные результаты. Он проходил уже без ведома докторов.